Глава вторая. Потом, конечно, мне всё растолковали. Дело в том, что подка слово вполне приличное, а вот ну я, кажется, хотел рассказать о наших выездах на травку в Измайлово, причём тут фантики? Ни причём. Так иногда бывает у бабушки Ани. Она начинает рассказывать про вредную врачиху Хавкину, не выписывающую нужные лекарства. А потом вдруг перескакивает на подушку, из которой неведомым образом исчезла половина перьев. Ну, в бабушке склероз, с этим даже Хавкина не спорит. А у меня? Неужели бывает и детский склероз? Надо полистать журнал Здоровье. Хорошо бы. Тогда меня, как от физкультуры после простуды освободят и от домашних заданий. Придёт в класс новая практикантка, начнёт урок посмотрит в журнал полуяков в доске а ирина анатольевна ей тихонько на ухо у ребёнка детский склероз от всего освобождён ах простите мальчик садитесь на место с уважением исправится практиканка ну вот опять отвлёкся к делу и так семейный пикник мероприятия серьёзные целая операция и намечает её заранее, за неделю определяя время выезда, договариваются, кто что стряпает и покупает из сеснова или выпивного. Сорвать намеченный план могут только чрезвычайные происшествия. Однажды на маргариновый завод именно в выходной день притащилась делегация жировиков из Польши, и Лида, как секретарь партбюро, была вынуждена показывать им предприятие. угощать продукцией и дарить матрёшки, купленные за счёт совкома. Она страшно переживала, что перед заводоуправлением Свесны осталась огромная лужа, что асфальтовая дорожка не подметена, а с доски почёта кто-то сорвал карточку фасовщицы Михеевой, похожей на Любку Шевцову из кинофильма Молодая гвардия. Грешили на водителя электрокара Рябухина, хмурого неглажного холостяка Собираясь на ответственное задание и наряжаясь перед зеркалом, Маман без конца повторяла трудную фамилию руководителя делегации: пан Прожмыжешевский. Короче Измайлово накрылось медным тазом. Во второй раз, когда всё уже было готово, и Тимофеевич налил в манерку чистого спирта на тот случай, если не хватит казёнки, дядю Юру Батурина срочно вызвали на службу. Их образцовый оркестр должен был встречать президента страны с непонятным названием ОАР, срочно прилетающего в СССР. Да и имя у гостя оказалось рискованным Гамаль Абдельнасер. Видно сильно его евреи допикли, вздыхал Башашкин. Это у дяди Юры, страстного футбольного болельщика, такое прозвище, в честь знаменитого центрального защитника ЦСКА Анатолия Башашкина. Дядя Юра тогда очень огорчился. Мало того, что улыбнулся воскресный отдых, надо ещё за несколько часов, пока Гамаль Абдель летит к нам в Союз, выучить их гимн, под который, как выразился Батурин, только с мумией вальсировать. Да ещё начальник оркестра под страхом гауптвахты запретил нагану даже нюхать спиртное. Так как у арабов строжайший сухой закон, и Насер сразу учует запретный аромат. А это черевато осложнением международной обстановки. В третий раз дед Жоржик, чихнув на ветру, потерял в водостоке вставную челесть и так расстроился, что у него разболелось сердце. Вот, пожалуй, и все случаи, когда задуманный выезд на травку отменялся. Если договорённости оставались в силе, каждый действовал, как сказал бы наш сосед дядя Коля Черугин, по заранее отработанной схеме. Бабушка Маня и дед Жоржик первыми выходили из дому в 10.00 и звонили из будки возле метро Новокузнецкая Батуринным. Тётя Валя была уже на чеку и не отходила от коммунального телефона даже в туалет. Сообщив в трубку, что они тронулись, в смысле, пустились в путь, бабушка Маня и Жоржик садились на 25-й троллейбус, который от Балчуга до Ильинских ворот идёт минут 10-15. Выдвигаемся командовал дядя Юра. И батурины, подхватив заранее сложенные сумки, устремлялись из своего дома, что на углу Большого и Малого Комсомольских переулков, к остановке возле булочной. Увидав в широком окне подъезжавшего троллейбуса бабушку и Жоржика, Башашкин обычно вскрикивал: "Бо, знакомые все лица!" и они присоединялись к родне. Иногда я ночевала у них с субботы на воскресенье. И вместе с ними выдвигался в Измайлово. Перед выходом дядя Юра звонил коменданту нашего общежития Колову. В его крошечной комнате установлен служебный телефон, единственный на всё здание. Старший сержант Батурин на проводе весело докладывал Башашкин: "Выступаем утверждённым маршрутом". "Принял, довиду до сведения я". По военному отвечал Колов. В недавнем прошлом старшина сверхсрочник, ещё донашивающий форменный китель и хромовые сапоги. От имени министра объявляю вам благодарность. Служу Советскому Союзу. Тут надо бы разъяснить. Однажды мы отмечали у нас в комнате Лидин день рождения. На весёлый шум заглянул комендант, мол, всё ли в порядке, не буянит ли? Ему как водится налили, чтобы выпил за новорождённую Он хлопнул, потом добавил и как-то приседел за столом, сдружившись с Башашкиным. Дядя Юра в очередной раз рассказал гостям, что сам маршал Малиновский во время репетиции парада пожал ему руку, как лучшему барабанщику Аброссова военного оркестра, и приказал выдать месячный оклад в качестве поощрения. Дали правда пол оклада и почётную грамоту. Колов, узнав об этом, проникся, дядя Юра таким уважением Что с тех пор, готов был выполнить любое поручение человека, которому пожал руку сам министр обороны. Итак, получив вводную, комендант Мычалса по коридору громко стучал в нашу дверь, оповещая: "Лидия Илинишна, звонил Юрий Михайлович". Они выехали. "Спасибо, Степан Кузьмич". Пугалась по обыкновению ещё не одетая Лида. "Выходим". И начинала метаться по комнате, как раненная птица. "Кулёма!" ругался Тимофеевич, глядя на часы. "Второй час собираешься. Вот сейчас разденусь и никуда не поеду". "Миша, я уже", лепетала маман, не попадая в рукав. "Вижу. Ему-то хорошо. Он всегда готов в минуту в минуту и просто буреет, если сталкивается с чьей-то непунктуальностью, особенно с Лидиной. Хотя давно бы мог привыкнуть. Я вот наблюдаю родителей 12 лет и всё жду, когда кто-нибудь из них перевоспитается. Или она научится вовремя собираться, или Тимофеевич начнёт опаздывать. Нет. Каждый твёрд в своих привычках, как коммунар на допросе. Ой, ой, ой, причитала моя неорганизованная маман, мечась по комнате. Где товарный майонез? Я с завода принесла. Юр, ты не брал? Нет, может, Сашка сожрал. Я мстительно кивнул на младшего браца, нарисовавшего мне вчера в тетрадке с домашним заданием кошечку похожую на кенгуру. Я не брал, захныкал тот, получив от меня профилактический подзатыльник. А на столе это что такое стоит? взревел отец, как слон, раненый отравленной стрелой. Где? В Караганде. Ой, ну да, он. Выходим. Где мои бусы на шее? Губы чуть подкрашу. Я тебе сейчас подкрашу. Думаю, если бы коммунисты Маргаринового завода хоть одним глазком увидели, какой неорганизованный у них секретарь партбюро, они бы его моментально переизбрали. Но чужая семейная жизнь надёжно скрыта от общественности. как в кукольном театре не видны за ширмой артисты а на трибуне маман всегда выглядит образцом собранности деловитости и принципиальности откуда только что берётся видно доверие коллектива огромная сила